Реверсия. С незапамятных времён есть рекомендация для тех, кто борется с одиночеством, и для тех, у кого депрессии и неврозы начать проявлять заботу о других. Дарить другим любовь, заботу считается одним из лучших средств против одиночества. Первый раз я этот совет прочитал лет 30 назад у Дейла Карнеги. И совет этот на самом деле рабочий, проверенный временем. Почему же работает эта схема? Начать проявлять по отношению к другим то, что вы хотите получить сами: любовь, заботу, внимание. Секрет в психологической защите второго уровня реверсии. Реверсия это отыгрывание ситуации, когда вы меняете объект и субъект местами. Несмотря на то, что раздел этот короткий, для его понимания необходимо вспомнить, что такое идентификация, которую мы только что рассмотрели, проекция, а также ввести понятие объекта и субъекта. Что такое объект и субъект? Субъект это тот, кто производит действие, некий активный элемент, а объект это тот или то, над чем производится действие, пассивный элемент. Суть одиночества во многом в том, что люди лежат на диване, плачут, жалеют себя, заедают свои проблемы, ничего не делают и ждут, когда же кто-то их полюбит, когда же что-то произойдёт и прилетит волшебник в голубом вертолёте. И в данном случае, как вы заметили, человек выступает как объект. То есть он ждёт, когда над ним кто-то будет выполнять действия. Кто-то его полюбит, спасёт, решит его проблемы. Однако психика может получить желаемое при помощи реверсии. Смотрите внимательно на механизм работы. Первое. Представьте себе, что у человека есть некая потребность, предположим, чтобы его любили, чтобы о нем проявляли заботу, но по каким-то причинам, то ли он считает это постыдным, то ли нет возможности, эта потребность не удовлетворена. Второе. Такой человек начинает делать для других то, что хотел бы получить для себя в качестве объекта, то есть он становится субъектом, который к другим проявляет заботу, любовь, вписать ту самую неудовлетворённую потребность из пункта 1. Третье. Когда он это делает, то идентифицируется с тем объектом, над которым производит это действие, и через идентификацию получает удовлетворение своей потребности, как будто бы он получил это всё будучи объектом, а не субъектом. Вот в этом и суть реверсии. Вот поэтому я пишу этот раздел уже после того, как вы поняли, что такое идентификация. Давайте посмотрим на классические примеры. Предположим, в детстве человек очень сильно болел и получилось так, что ему никто не смог помочь, он потерял часть своего здоровья. Он становится врачом и избавляет других от страданий. В этот момент, идентифицируясь с тем, кому помогает, он получает удовлетворение, которого не смог найти. Известный случай Когда в силовые структуры идут работать люди, семьи которых подверглись насилию, ограблению, и им никто не помог. Таким образом, эти люди, борясь с преступностью, идентифицируют себя с теми, кому помогают. Если не рассматривать прошлый опыт, посмотрим на некоторые случаи, когда ребёнок заботится о взрослом. Если мы не рассматриваем глубинную мотивацию и не знаем ничего про реверсию, это может казаться очень умилительным и альтруистичным, когда маленький ребёнок начинает заботиться о своём родителе. Но если посмотреть на глубинную мотивацию, то получается так, что ребёнок из объекта, который хочет получать заботу от родителей, и которые ему её не дают, становится субъектом. Он начинает проявлять то, в чём нуждается по отношению к родителю, идентифицируется с ним и получает таким способом закрытие своей потребности. Какой в этом плюс? Плюс, вы начинаете занимать активную позицию. В борьбе, например, с одиночеством это как раз очень важно. Из пассивного объекта, который не может сам ничего изменить, вы переходите в активного субъекта, который может изменять ситуацию своими действиями. Таким образом, через идентификацию вы удовлетворяете какую-то свою незакрытую потребность. Минус, и самый главный, это незакрытие своих потребностей, и второй минус неосознание истинной причины. И тем не менее, зачастую это лучше, чем, к примеру, тоска от одиночества. Кроме этого, есть ещё один плюс социальная приемлемость такой психологической защиты.